Глава 15. Угроза. В большой аудитории повисла напряженная атмосфера. Ученики из императорских семей были настроены крайне враждебно по отношению к Академии Героев из-за произошедшего только что инцидента, а те, в свою очередь, не могли сдержать гнева из-за унижения. Они, интересно, вообще слушают урок? И лишь низкий и равнодушный голос Диего разбавлял эту нешуточную тяжелую атмосферу. «Священные мечи!» Это клинки, которые по большей части благословлены богами. Меч сам обладает магической силой и выбирает своего владельца. Кроме того, меч может стать священным, если в нем будет заключен дух. Священные мечи появляются лишь в этих двух случаях. Говорил он это все как воду опущенный. Со стороны Академии владыки демонов послышалось несколько насмешливых голосов, и он демонстративно кашлянул: Везде есть свои исключения! С отчаянием в голосе, судя по всему, вынужденно сказал Диего и продолжил урок. «Как я уже объяснял, священные мечи — это невероятно редкие шедевры, создать которые у нас не выйдет, даже если вы захотите этого. Если демонические мечи превосходят священные по количеству, и их можно массово производить, то священные берут своим качеством. В них заключена не просто магическая сила, а могущество богов и духов. Оно и есть источник священного сияния». В целом, он прав в том, что священные мечи превосходят демонические по качеству. Потому что в отличие от священных мечей, у которых магическая сила у всех колоссальная, у некоторых демонических мечей она невелика. Помимо этого, большая часть священных мечей обладает магией, блокирующей силу демонов, поэтому говорят, что в убийстве демонов священным мечом нет равных. Это одна из причин, по которым люди могли кое-как противостоять демонам, уступая им в силе и магии. Говорят, что всего на свете существует 88 священных мечей. Величайшим среди них считается легендарный священный меч, который использовал герой Канон, меч духов богов и людей Эвансмана. 9000 лет назад его выковал кузнец людей. В нем был заключен дух меча, и он получил благословение богов. Эх, навивает воспоминания. Он обладал настолько абсурдной магической силой, что его и мечом-то назвать было трудно. Но главное в нем было то, что этот священный меч создали, чтобы уничтожить меня. Меч духов, богов и людей был утерян две лет назад, но говорят, что он вернется вместе с легендарным героем, когда на мир обрушится великое бедствие, чтобы осветить мир своим сиянием. Утерян, говоришь? Две лет назад возле Сиони лишь канон смог вытащить Ивансману. Должно быть, они думают, что раз канон исчез, то и избравшего своего владельца священный меч постигла та же судьба. Да и погибшего Владыки демонов не было 2000 лет. Если они не лгут и меч действительно исчез, то это подозрительно. Если Айвис прав, и они выждали возможности попытаться уничтожить меня, то без Эвансмана у них ничего не выйдет. Не похоже, что, по крайней мере, человек, распространявший предания, верил в неправдоподобную историю о воскрешении легендарного героя вместе с мечом духов богов и людей. А теперь поговорим о занимательной заселандской истории, связанной с Мишинским ожерельем лет давности. Кто-нибудь из Академии Владыки Демонов знаком с повестью о любви и перерождении? демоны Дельхида просто не могут знать историю Засиона. Естественно, никто не поднял руку. Но Диего, увидев это, выглядел так, будто у него камень с души упал. А, до да чего же он ничтожен? За этим даже наблюдать стыдно. все таки никто не знает. Но тут ничего не поделаешь. Тогда, может, они знают ученики Академии Геро? Мешанское ожерелье у людей считается даром возлюбленной перед тем, как отправиться на поле брания, ответил я. Диего заскрипел зубами. «Ха, неужто я угадал?» Впрочем, едва ли у них была необходимость намеренно исправлять заурядные истории. Они думали, что я ошибусь в несвязанном с магией вопросе, но эта история была еще до моего перерождения. Естественно, я слышал о ней. Две тысячи лет назад, в начале мировой войны...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 Похоже, единственное, чего он хочет – выставить демонов дураками. Мишинские раковинки, живущие за счет поглощения священной воды озера, также называют посланниками богов. В те времена люди верили, что разделенная пополам ракушка направит их основы после смерти и случайно соединит их вместе. Впрочем, по моим наблюдениям, Мишинская раковинка не обладала магической силой, влияющей на основы. Война была ужасной и жестокой, так что их желание цепляться за суеверие вполне естественно. Когда я убивал людей, носящих Мишинское ожерелье, то накладывал на них заклинание Силика без указания условий перерождения, порой чувство сильно влияет на магию. Если желание возлюбленных было подлинным, то после перерождения они могли встретиться вновь. Хотя делал я это лишь для очистки совести. На поздних этапах мировой войны активная деятельность героя Канона подарила Гайрадиту надежду. Много людей, носивших Мишинское ожерелье, стало возрождаться с полей битв, а затем жениться на своих возлюбленных. С тех пор Мишинское ожерелье стало называться ожерельем единой ракушки, и возник обычай объединять два ожерелья в одно и дарить своей возлюбленной. Звучит, конечно, неплохо, что люди с приближением мира стали искать надежду, но, возможно, просто пытались сбежать от реальности. Лишь имеющий героя Эгэродит с трудом сдерживал вторжение демонов, но в целом людей по всему Азасиону быстро загоняли в угол. Вдобавок появилась традиция делать предложение, даря ожерелье единой раковинке. Возлюбленные делили его пополам и носили каждой свою половинку. Данная традиция дошла и до сегодняшних дней. После того, как я закончил объяснение, Диего нахмурился. Как раз тогда, когда он так и не сказал заветное «правильный ответ», прозвенел звонок с урока. «На этом мы закончим. Следующий урок через 10 минут». Диего в ускоренном темпе покинул аудиторию. «Братец из Академии Владыки Демонов?» — окликнул меня Хайна. «О, вы? Так как мне не выпало шанса ответить, наша парень не состоялась. Он приспокойно улыбнулся. «О чем это ты? Победа в игре за мной! Ваш учитель признал поражение!» Хе, а ты хитёр!» — бесстрашно сказал Хайна. Если бы я посчитал, что парень состоялось, состоялась, Зэгд бы лишился своей силы. Это кто еще из нас хитрец? «Хочешь узнать о герое каноне?» «Нет. Герой канон был убит людьми». Мне бы очень хотелось об этом спросить, но я сказала Леоноре, что сохраню это в секрете. Я не мог задать ему данный вопрос. По содержанию нынешнего договора, действия Зекта распространяются лишь на один ответ на один мой вопрос. Если я задам слишком неясный вопрос, ответ на него будет таким же. Я задам другой вопрос. Тебе известно имя тирана Владыки Демонов? А, а ты уверен? Я ведь его здесь скажу. Мне все равно. А вас Дельхеве веже сказал Хайна. Под действием Закта он не мог солгать. Хайна бы умер, если бы нарушил контракт. Похоже, они действительно не знают имя тирана Владыки Демонов. А какое это имеет значение? Что ты? Я просто хотел убедиться. Ага. Хайна шловли улыбнулся. Кстати, ты знал, что завтра у нас будет экзамен состязания между академиями? В этот раз мы сразимся по-настоящему. Хм. Опять хочешь заключить пари? Ага. Я просто подумал, что завтра у нас будет открытый и честное состязание. С невинным выражением лица Хайна протянул руку для рукопожатия. А прозвучало совсем, как если бы ты собирался сражаться подло. Пожав Хайну руку, я высокомерно улыбнулся. Нет, что ты? Жди завтрашнего дня с нетерпением. Завтра придет ваша очередь удивляться. Хайна с его товарищами развернулся и пошел обратно к третигодкам. Он зачем-то обратился ко мне и захотел пожить руку, как и в прошлый раз. Что он задумал? «Эй, эй, Миса, это ведь то самое жирелие единой раковинки, о котором только что говорил господин Анос?» Девочки из союза поклонников собрались вокруг места Миссы. «А, ну, вроде похоже», — уклончиво ответила Миса. «А, ну-ка стоять! Какая-то подозрительная у тебя была реакция, Миса! Подозрительная? Тебе его кто-то купил?» «Хм, проницательно. А -а -а -а, ничего подобного. Я сама купила его себе». А, вот оно как. Раз ты говоришь, что купила его себе сама, значит, кто-то его тебе купил. Да-да, определенно так. Неужто ты был господин Анос? Предательница! Вовсе нет. Я правда купила его себе сама. Точно? Точно. Клянешься ценой своей жизни? Да. Подавленно ответила Миса. А? Неужто первый урок уже закончился? Раздался голос у меня из-за спины. Я обернулся и увидел Рэя. Только что. Ясненько. Я малость проспал. Не особо забыть о манерах, Рэй стал искать себе место. «Миса, у тебя тут свободно?» «А, э, да, присаживайся». Рэй сел возле Мисы и взглянул на ожерелье на её шее. «Ты надела его? Рад это видеть». «А, ха Миса неловко взглянула на компашку союза поклонников. Они с большим интересом уставились на Мису. Их колки и взгляды словно осыпали ее настойчивыми вопросами. Да, смирившись, ответила Мисса. Словно от удивления, девочки и союза поклонников сильно опешили. Они отстранились от Мисы и переглянулись между собой. Да, она сказала Да! Это Рэй подарил миссию ожерелье! Что? Но ведь Рэй с господином Анасом! А что если? Это значит, все равно, что не отношения отношение с господином Анасом! Похоже, они пришли к диагонально противоположному мнению.